После смерти Черчилля у него остались сын и три дочери. Старшая дочь Черчилля Диана дважды выходила замуж, и образы брака заканчивались разводом. Она скончалась в октябре 1963 года в возрасте 54 лет. Следователь вынес определение, что Диана Черчилль покончила жизнь самоубийством, приняв большую дозу снотворного. Дочь Сара была замужем трижды. С первым мужем развелась, а два других умерли. Младшая дочь Мэри, родившаяся в 1922 году, была более счастлива. Она вышла замуж за члена парламента и министра, и брак оказался удачным. Единственный сын Рандольф родился в 1911 году. Политический деятель из него не вышел, хотя он и пытался испробовать свои силы на парламентском поприще. Попытки заняться журналистикой были несколько более успешными. Сына Рандольфа назвали в честь деда Уинстон Черчилль II. После смерти отца Рандольф занялся подготовкой его многотомной биографии, но до своей кончины успел выпустить только два тома. Затем это в высшей степени монументальное издание продолжил историк Гилберт. Черчилль был и остается одной из самых популярных личностей в двадцатом веке. Он приобрел известность давно, еще на заре своей политической деятельности или даже несколько раньше. Его отец Рандольф был фигурой, привлекавшей в течение ряда лет интерес широкой общественности, и Уинстон в начале своей самостоятельной жизни уже оказался в фокусе внимания в определенных кругах как сын известного родителя. Его приключения во время военных походов конца XIX века, разрекламированные прежде всего им же самим, способствовали росту популярности его персоны. Приобретению Черчиллем известности содействовала и далеко необычная его политическая биография. Он дважды с большим шумом менял политическую партию, что, естественно, вызывало громкий резонанс в обществе. Многие его экстравагантные выходки очень часто были рассчитаны на то, чтобы обратить на себя внимание. Ни об одном современном политическом деятеле не написано столько книг и статей, но никто не сделал так много для собственной популяризации, как сам Черчилль. Его многочисленные книги, главным действующим лицом которых неизменно являлся автор, были лучшей рекламой. Еще до Второй мировой войны появилось большое количество его биографий. В тот период Абуинстон и Черчилль писали и говорили много правды, довольно объективно пытались оценить его как человека и политического деятеля.